В той ночи первую колонию заполонили сны. Подобно странствующим духам, они облетели дома, казармы, инкубаторы и больницу, навестив каждого изпящих. У отдельных колонистов, например, у Санджея Патала, был секретный сон, преследующий их на протяжении всей жизни. Порой они думали о нём, порой забывали. Секретный сон напоминал подземную реку, которая периодически поднимается и размывает берега яви. заставляя человека думать, что он одновременно существует в двух мирах. Кому-то снилась толстуха, глотающая дым на кухне, кому-то, в частности полковнику, одинокая девочка среди мрака. Иногда секретные сны превращались в кошмары. К счастью, Санджи не помнил самую ужасную часть сна, где появлялся нож. Иногда казались явнее яви, реальной реальности, бежало с натерзая рассудок спящего. Откуда приходят сны? Из чего состоят? Что в них проявляется? Работа подсознания, тайная реальность или параллельный мир, видимый только ночью? Почему сны так похожи на воспоминания, причём порой не собственные, а чужие? И почему в ту ночь они снились всем жителям первой колонии? В инкубаторе маленькой Джейн Рамирес, одной из трех «Д», дочери Белль и Рея Рамирес, того самого Рея, который к своему вязчему ужасу остался на энергостанции один, и, спасав перед ужасными мыслями, не поддающимися ни объяснению, ни обузданию, в ту самую минуту обугливался на заборе энергостанции, снился медведь. Джейн недавно исполнилось четыре. Из книжек и рассказов учительницы она знала, что медведи... Крупные нормирные звери с бурым мехом и умными добрыми глазами. Медведь из Иосна тоже казался умным и добрым, по крайней мере сначала. Живых медведей девочка не видела, зато видела живого вируса носителя, орла Уилсона. Той ночью малышка захотела пить и решила попросить у учительницы воды, не успела она подняться с кроватки, стоящей в самом дальнем от двери ряду. А как нас грохотом разбилась и в большую комнату ворвался вирус-носитель. Он чуть ли не на Джейн приземлился. Девочка подумала, что это человек, потому что он выглядел и двигался как человек, только почему-то не оделся и сиял. Особенно ярко сияли рот и грустные глаза, в которых малышке почудилось что-то медвежье. "Дядя, почему вы сияете?" собиралась спросить Джейн, но тут за спиной раздался крик. И на них с сияющим дядей бросилась учительница. Она вихрем пролетела мимо Джейн, подняв над головой руку с ножом. Вообще-то нож хранился в чехолчике, который учительница прятала среди пышных юбок, но сейчас, судя по решительному виду, собиралась обрушить его на дядину голову. Что случилось дальше, малышка не видела, потому что скатилась на пол и поползла под кровать. Зато слышала стон, потом треск, потом стук. будто упал тяжёлый предмет. Эй ты, посмотри на меня, закричала какая-то тётя. Взгляни на меня, урод, вторил ей высокий дядя. Вскоре большую комнату огласили истошные вопли, виск, плач. Взрослые носились как оглашённые. Рыдающая тётя вытащила Джейн из-под кровати и вместе с другими маленькими повела по лестнице на второй этаж. Лишь потом девочка сообразила. Рыдающая тётя ее мама. Никто так и не объяснил, что случилось в ту ночь. А Джейн не рассказала об увиденном никому, даже подружкам. Учительница не появлялась, и кое-кто из детей – Фанни Чоу, Бобо Гринберг и Барт Фишер – шептались о том, что она умерла. Только Джейн не верила. Умереть – значит лечь и заснуть на веки вечные. А учительница, в невообразимом прыжке налетевшая на сияющего дядю, на сонную совершенно не походила напротив в тот момент она воплощала невероятную силу энергию грацию которые даже сутки спустя не давали Джейн покоя в уютном мирке девочки царствовали порядок и мир разумеется драки ссоры и обиды в нём тоже присутствовали порой учительница сердилась несколько дней подряд но в целом Джейна окружали доброта и понимание Эти чувства с материнской щедростью источала учительница. Она, как солнце, дарила тепло и радость. Однако теперь, через сутки после непонятного происшествия, малышке Джейн показалось, что она раскрыла главный секрет той, которая так бескорыстно заботилась о ней и других маленьких. Лишь теперь Джейн поняла, что стала свидетелем проявления сказочной любви. Именно любовь оторвала учительницу от земли и понесла в объятия дяди Медведя. Сиять умеют лишь принцы, значит, принц Медведь пришёл забрать учительницу в свой лесной замок. Там она сейчас и живёт. А всех маленьких перевели на второй этаж ждать её возвращения. Учительница вернётся к ним не просто учительницей, а лесной королевой. Другие взрослые это сразу поймут, позволят Маринкин спуститься в большую комнату и устроят в честь королевы праздник. Вот такие сказки рассказывала себе на ночь Джейн. Рядом с ней на кроватках спало ещё 15 маленьких, и каждому снился сон. Поначалу сон Джейн напоминал события предыдущей ночи. Она прыгала на кровати в большой комнате, когда появился медведь, Но на сей раз он не влетел в окно, а чинно открыл дверь, которая вдруг оказалась далеко-далеко. Медведь выглядел иначе, чем накануне. Большой, лохматый, как в книжках с картинками, и ходил не по-человечески, а по-медвежье. Не спеша в перевалочку, он добрёл до кроватки Джейн, сел, а потом встал на задние лапы. Круглый живот, покрытый шелковистой шерстью, большая голова, влажные глаза. сильные лапы с тёмными подушечками. Сердце восхищённое Джейн пустилось галопом. Сказочный медведь чудо, подарок, который она долго ждала и наконец получила. Медведь постоял, постоял, посмотрел, посмотрел, а потом молвил бархатным медвежьим голосом: "Здравствуй, маленькая Джейн. Я мистер Медведь. Я пришёл тебя съесть". Как смешно! У джинзишки каталась в животе, и она поняла, что вот-вот захохочет. Почему-то медведь не обратил внимания на её веселье и выжидающе молчал. Девочка присмотрелась к медведю повнимательнее и подметила совершенно несказочные детали. В подушечках лап скрывались длинные когти. В тёмных глазах горела не доброта и мудрость, а затаённая злоба. А зубы, какие у него зубы? Где другие дети? Почему она одна в большой спальне? Нет, не одна. У кроватки стояла учительница, такая же, как всегда, только лицо нечёткое, словно завешанное марлей. Джейн, ты нас задерживаешь, строго объявила она. Других детей мистер Медведь уже съел, а ты всё на кровати прыгаешь. Бутёмницей стой спокойно, и он тебя съест. Не хочу. Такт прыжкам ответила Джейн. Слова учительницы прозвучали не угрожающе, а глупо, но все равно. «Не хочу!» – повторила девочка и запрыгала с удвоенной силой. «Теперь видите?» Учительница повернулась к застывшему у кроватки медведю и в изнеможении воздела руки. «Видите, что я терпела день деньской?» Удивительно, что рассудок не потеряла. «Ладно, Джейн, как хочешь. Мое дело предупредить». Тут сон превратился в настоящий кошмар. Учительница схватила Джейн за руки и повалила на кровать. Лишь тогда девочка заметила, что у учительницы на шее дыра, из которой торчат мерзкие блестящие лоскутки и верёвки, а шея будто да, будто кусок откусили. Значит, учительница говорила правду. Мистер Медведь действительно съел всех маленьких. На ее глазах мистер-медведь превратился в голово сияющего дядю. «Не хочу!» – кричала Джейн. «Не хочу!» Увы, сияющий дядя оказался куда сильнее. Девочка с ужасом смотрела, как в его зубастой пасти исчезает ее ступня, потом лодыжка, потом бедро.